Глава вторая Свет мед Спустя три месяца после вышеописанных событий, когда дембельнулись забейкой Казарян, когда во взвод влились Кислый и Лазарев, когда в столовой пару раз в неделю давали молодую картошку, когда у медсестры Лизочки вскочил на левой попе Чирии, Солнце склонилось к закату, обещая прохладную ноябрьскую ночь. Самое время погулять, но приходится возвращаться к конюшне и ставить лошадей в стойло. И все из-за того, что одному завтра на службу, а другому необходимо делать вид, будто он руководит целым районом. Комбат Стойло Хряков на пару со своим приятелем. Протопопом Архиповичем Шпындрюком, ехали верхом на лошадях, а сзади, в запряженной двумя кобылами телеге, тащились в коробчонки их жены. Маленький пусатенький Шпындрюк трясся на спине лошади раза в два чаще, чем она ступала по земле. При этом он подскакивал от каждого телодвижения любимого им гнедового жеребца на десяток сантиметров. Комбат же, придавив своей полуторацентнеровой тушей крепкую приземистую лошаденку, сидел на ней, как на кресле. Бедная лошадь страдала от тяжеленного седока и часто дышала. Комбат давно уже не садился в седло и в конце конной прогулки чувствовал ломоту в мышцах. Постоянно держать спину, прогнувшись, Было для него с непривычки тяжелым испытанием. Аж пындрюк, несмотря на возраст, чувствовал себя прекрасно, тем более, что и поездка прошла не зря. Они успели обсудить, кроме погоды и собственных жен, еще и деловые вопросы. Сейчас у было предложение к главе администрации. В одну харю комбат не решался проворачивать подобные операции, А вот если у него будет за спиной шпанделюк с его связями и способностью выходить сухим из воды, то тогда можно. И протопоп Архипович решил для себя вопрос, поднятый Петром Валерьевичем положительно. Но он даже пообещал прислать на данное мероприятие двух братков, для того, чтобы они помогли сопровождать груз. И в случае необходимости разруливали ситуации на дорогах сама идея собрать цветные металлы с частей была воспринята шпындрюком с большим интересом он первым же делом спросил что будут вывозить и в каких количествах стойлохряков мог уже сейчас предполагать на что же они могут рассчитывать он всю прошлую неделю провел в разъездах и побывал на четырех точках где служили его старые знакомые, майоры да подполковники, желавшие неплохо подзаработать. Единственной проблемой в данном мероприятии была приличная сумма наличными деньгами, которую необходимо взять с собой браткам. Ведь после того, как грузовик будет заезжать на территорию какой-нибудь части и уезжать оттуда, заваленный металлоломом, Сразу придется отстегивать местным хозяевам. Хоть и будут платить раза в три меньше по стоимости того, что собираются забрать, но ведь речь идет о тоннах, и, соответственно, денег приходится готовить достаточно много. Даже если бы у комбата нашлась сумма, он все равно не рискнул бы, потому как, допустим, сбагрить 10 тонн меди в перемешку с дюралюминием, весьма проблематично. Такими вопросами лучше пусть займется сам протопоп Архипович. У него наверняка и подвязки есть. И действительно, Шпындрюк сделал своей маленькой ручкой успокаивающий жест. Его ладонь, направленная к земле, едва погладила невидимую собачку. «Ничего, ничего». Скороговорка отвечал он на беспокойство Стойла Хрякова. Это мы решим. Здесь проблем не будет. Главное — собрать все сточек а дальше к нам, сюда, из Самары, люди сами приедут, подготовленные. Беспокоиться не стоит. Вы только соберите. Когда готовы начать? Стойла Хряков крякнул и невольно немного сдавил ногами сидящую под ним кобылу. Та дернулась, но затем снова пошла шагом, поняв, что это не команда, а просто неловкое движение седока, выносить которое было просто мучительно. Лучше бы сидящая на ней туша не ворочалась, а самый хороший вариант не залезала бы на нее вовсе. Ведь когда он поставил ногу в стреме и начал садиться, все пузо так стянуло, подпруги впились в кожу, кобыла мотнула головой, прогоняя дурные мысли. Ведь бывают же такие жирные люди, вот лошадей таких нету, все, кто форму не поддерживает, быстро помирают, а вот здоровые и тяжелые люди и живут, и процветают. Странные существа. Начнем, Протопоп Архейкович, как только, так сразу. Главное, оборотное средство. Об этом не беспокойся. Сейчас заедем ко мне домой, и я тебе выдам. Сколько надо? Сто тысяч хватит. Озвучил свои прикидки стойла Хряков. Ну хорошо. Я надеюсь, расписку с тебя брать не надо? Шпындрюк рассмеялся, увидев, как комбат пытается высветить на своем табло фразу «Ну, конечно, какая, мол, фигня, мы ж тут друг друга знаем, рука руку моет, и все в таком духе». Наконец эмоции сошли с лица комбата, и он погрузился в чисто организационные моменты. Ведь необходимо определить, кто же из его солдат, поедет на загрузку, Мне сам же он будет все эти металлические штуки кидать вкусов. Там явно будут и кабели, и... и завлаговременно распиленные и привезенные с лодочных баз, что на «Волге» сделанные из дюралюминия лодки, потом огромные списанные трансформаторы с подстанции, которые еще придется разбирать, удаляя обмотку. Один майор пообещал даже около полукилограмма золота и грамм сто платины, которые собирал несколько лет, вымывая из радиодеталей и ценной аппаратуры. серебра же он вообще надыбал килограмма два, имея доступ в свое время к складам, на которых хранилось списанное электрооборудование, собранное еще в социалистические времена. Тогда никто не считал количество драхметаллов, используемых на нужды военки. Все было направлено на повышение обороноспособности. И сейчас пришла пора выскребать последний из того, что осталось с тех далеких времен.